Часть 2. В ту последнюю ночь близ устья Боспора ракийского и Феофан, Патрики и отныне Парокимомен, и Местина, воевода, при всем несходстве между собой хотели одного и того же, разойтись не встретившись. И боги обоих откликнулись на тайные мольбы. Однако, если Феофана ожидали впереди лишь торжеству и награды, то чересчур удачливым русам боги решили напоследок послать еще одно испытание. В то туманное утро, еще до рассвета, полтысячи русских судов отошли от Вифинского берега Блисусти реки Ребы, надеясь морем обойти огненосные Хиландии перед устьем Боспора Фракийского, выгрести к Килии и продолжать путь на север вдоль западного берега Греческого моря. Но ветер крепчал на глазах, и лодий потянуло на северо-восток, Войско избежало встречи с Хиландиями, но оказалось унесено в открытое море. Почти двое суток мутные серые волны перебрасывали лодьи с языка на язык. А потом впереди показался довольно низкий берег, красные глинистые обрывы над пестрыми галечными отмелями юго-западной Таврии. Здесь удалось найти бухту, высадиться и дать отдых людям, не смыкавшим глаз почти двое суток. Выбравшись наконец на твердую землю, Местино также рухнул на сухую жесткую траву, как сотни отроков вокруг него. И мысленно, вслух не было сил, поблагодарил богов за доброту. Он знал, что за время похода по греческому царству исчерпал запас своей удачи и не удивился, что так не повезло с ветром. Зато теперь сердце полнилось горячей благодарностью судьбе, что морские боги не перетопили все четыре с чем-то сотни скутаров, Низко сидящих и неповоротливых из-за тяжелого груза и нехватки гребцов. На глазах у соратников за эти двое суток никто не погиб, хотя войско порядочно разметало, и сейчас Местина из четырех сотен лодий видел меньше половины. Дней десять оставались на месте, собирая своих. В конце концов, не досчитались всего шести скутаров и бояре решили больше не ждать. Время поджимало. Давно миновало время жатвы, а предстоял еще немалый путь до устья Днепра, а потом вверх по течению, с три десятка дневных переходов до Киева. Иные даже предлагали остаться на зиму в Корсунской стране, обложить данью местных греков и тем питаться. Замысел был недурен. У Корсунского стратега не хватило бы сил отбиться от десяти тысяч русов, и из Царьграда ему до весны никакой помощи не подали бы, даже пожелать того роман. В другой раз Местина именно так и поступил бы, но не в этот. Ни буря, ни близость холодов не могли притушить его радости от того, что он живой и способен продолжать путь. «Наши родичи ничего о нас не знают», — напомнил он, сидя на выступе скалы, собравшимся чуть ниже боярам и старшим оружником. Он был без сорочки, и на золотистой, загоревшей за это долгое лето коже, гладкой груди, красной чертой выделялся неглубокий, но длинный шрам от пики катафракта. На левом плече виднелась повязка, поверх более тяжелой раны и воевода еще неловко двигал левой рукой. И князь ничего о нас не знает уже четыре месяца. Русь не ведает, сколько нас уцелело, не побил ли нас Роман всех до единого, и если до зимы не вернемся, сочтут, будто нас живых уж нет. Так давай гонцов пошлем с вестью, что живы, а войско на зиму здесь оставим, предложил ловоцкий князь Зарян. За лето он возмужал, исхудал и теперь со своими острыми чертами лица напоминал голодную хищную птицу. Тут тепло. И брашно у греков наберем. Одного овоща сколько, и жито, и скота, да и рыбу ловить можно. Все-то ты о себе, о отрочи, — ласково ответил Мистина девятнадцатилетнему князю, одолевая негромкий одобрительный гул. Мы-то здесь перезимуем. А об Ингваре, о землях русских и славянских ты подумал? Если за зиму древляне или иной какой ворок на Киев пойдет, как Ингвор землю русскую оборонять станет без нас? Опять древляне виноваты, — проворчал Величко. Всех нас поимённо гонец не запомнит, вздохнул Родослав. Вы подумайте, дойдет до ваших баб, чат родителей старых весть, что пол полвойска сгинуло, войска живо. Они и будут всю зиму маяться, не зная, в той этой половине или в другой. А в полюде и подань, кто пойдет? напомнил Тормор. К ледоставу мы должны в Киеве быть, хоть пешком, хоть ползком. Отдохнуть бы не худо, — с насмешливой важностью дополнил Ивар. Пораньше надо домой, до снегу бы. Хоть вспомнить, какова твоя баба с собою. «Мы будем в Киеве до снега», — уверенно кивнул Местина, как будто мог доставить туда войско одной силой своей воли. «Но насчет пощипать греков это вы хорошо сказали. Пока своих ждем, по селам пройдемся». Однако здесь русов ждало разочарование. Их вынесло на берег севернее Херсонеса, на самый край греческих владений, где начинались Таврийские степи. Население подвластной Роману Фемы Херсонес хорошо помнило Хельги Красного, Не прошло и пяти месяцев, как тот со своей шестисотиной дружиной покинул эти края, и совсем недавно ушел его союзник, хазарский булшицы Песах, с шестью тысячами конного войска. Крепость Херсонес ему взять не удалось, но округу он разорил столь основательно, что русы местины теперь везде натыкались на пустые и стоптанные лошадьми поля, остатки сожженных и вырубленных садов и виноградников, полуразрушенные стены глинобитных домов, в пепле сгоревших соломенных и тростниковых крыш. Отащавшие греки, за это ужасное лето лишившиеся почти всего скота, от новой напасти бежали в Херсонес. Но стратег Кирилл приказал закрыть ворота и не впускать их. Горожанам самим грозил голод. Взять из припасов оказалось почти нечего, а пленные стали бы бесполезными лишними ртами. По большей части дружинам приходилось обходиться собственными припасами из пофлагонии и морской рыбой. Надежды на возможность зимовки в Корсунской стране быстро развеялись сами собой. Местине даже не пришлось прибегать к власти. Через день-другой русы уже поняли, что пережить зиму они смогут, лишь вернувшись как можно быстрее домой. Собравшись почти прежним числом, двинулись вдоль безлесного побережья Таврии на северо-запад. Море успокоилось, неглубокая вода вдоль изрезанных заливчиками песчаных берегов снова стала густого сине-зеленого цвета. Ветер с берега нес запахи степных трав, но топливо для сотен костров по вечерам отыскивали с большим трудом. Правда, чуть легче стало с пропитанием. В этих краях не побывали хазары песаха, а Хельги с немногочисленными тогда людьми почти ничего не тронул, и у кочевников на здешних степных пастбищах удалось перехватить кое-что из скотины. Вдоль побережья шли пять дней, сделав одну дневку для поисков скота и ловли рыбы. В остальные дни двигались от рассвета до заката с небольшим перерывом на самую знойную пору. Время было дорого. В теплой Таврии плохо верилось в грозившие к концу пути снегопады, но трудно было и представить себе ту огромную протяженность земли, что еще предстояло преодолеть по дороге до Киева. Ночами притекала желанная прохлада, но от земли исходил накопленный жар. Порой, лежа на подстилке из травы и собственного плаща на неровном каменистом берегу, и, глядя на сверкающие звезды, Местина с усилием убеждал сам себя. Русь, Киев... Олегова гора существует на белом свете. Но верилась в это с трудом. Уже в который раз за это лето мир вокруг него менялся, делался совсем другим. Плавни Придунавья, каменные города и лесистые горы греческого царства, синее море, желтые степи Таврии, а впереди ждали другие степи, преднепровские, и бесконечные дни на веслах вверх по широкой реке. Это было как в сказании: туда шел три года, обратно три года, и в какой день не оглянись, все те же три года будут и впереди, и позади. И только старый синий кафтан, которым Местина укрывался, убеждал, что дом и правда где-то есть. Вечером пятого дня пути к нему явились два сына Тьот Гейра Вигот и Пороша, а с ними их отрок Наслуд. Говорят, дальше вдоль берега идти нельзя, доложил приветший их кручина. Почему нельзя? Местина кивнул парням, чтобы подошли. «Там дальше гнилые земли начинаются», — пояснил Викот. «Мы с Ранди Вороном, я и брат вон». Он кивнул на Порошу. «Еще в прежние годы, ну, при Олеге Предславиче, в Корсунь дважды ходили, я помню. Если дальше идти, то Меотийские болоты начнутся. Там земля гнилая, вода соленая, не к берегу пристать, ни воды напиться, не поесть чего раздобыть. да лишнего пути будет крюк. И что же делать?» Мистина внимательно слушал поскольку сам никогда раньше в этих местах не бывал и вынужденно полагался на чужой опыт. Очень при этом радуясь, что в Десятитысячном войске нашлось хотя бы трое парней, уже бывавших в этих местах. Путь до Царьграда вдоль западного побережья знали многие в старшие старшей и младшей дружине. Несколько сотен княжих людей с товарами уже лет 30 ходили туда каждый год. Но сообщение с хазарами было куда менее частым, и то купцы ездили из Киева до Итиля больше по суше. «Через море прямиком надо пробираться», — ответил Викот. «Если отсюда прямо на северо-запад взять, то через день пути будет остров, а от него коса песчаная, и вдоль нее на запад идти». «Что за остров?» «Кто его лебяжем зовет, кто долгим, а кто соленым? А остров хороший, там всегда купцы пристают, колодцы есть и места на всех хватит. Там переночуем и дальше на запад пойдем. А точно за день дойдем? Если с ветром повезет...» Паруша оглянулся к морю и прислушался. То и быстрее. На переход запаслись пресной водой, наполнили бочонки, амфоры и даже серебряные кувшины из добычи. К воде добавили вина, кое-что удалось раздобыть в греческих селах Фема Херсонес, куда не дошел ранее Песах. Подняв паруса, четыре сотни скутаров оставили справа берег и двинулись в синюю даль. Непривычные к открытому морю, русы чувствовали себя так, будто вовсе покидают белый свет, чтобы пройти через туманное ничто и выйти очень далеко от прежнего места. Было тревожно. Все еще помнили, как посеревшие валы двое суток гнали их, мокрых, голодных и усталых, от боспоров Фракийского совсем не в ту сторону, из-за чего их путь домой стал заметно более длинным и трудным. Но сейчас морской царь был в добром расположении духа. Светило солнце, ветер выдался попутный, в море резвились морские коровы. Морские коровы — дельфины, в Византии их ели. К этому времени русы уже попривыкли к ним и не так пугались, как при первых встречах. Боярам за время стоянки в Ираклии даже довелось, по примеру греков, попробовать мясо морских коров. Давно скрылся позади степной берег Таврии. Словно длинный морской змей, войско русов текло через морской простор на север к родным краям. Оглядываясь, Местина мог видеть далеко не все лодьи, но грязно-белые полотнища парусов мелькали на зеленовато-голубых волнах в таком множестве, что напоминали лепестки яблоневого цвета на ветру. Их возвращалось домой вдвое меньше, чем уходило, но вид их внушал ему гордость своей силой и безграничным упорством. Погибли те, кому было суждено, выстояли те, об кого злая ведьма-судьба обломала железные зубы. Попутный ветер помог. Еще вовсю сияло солнце, когда впереди показалась низкая ровная полоса суши, плоский остров, полотно белого песка у воды, дальше низкая зелень, уходил на запад, сколько хватало глаз. Необитаемый он был совершенно пуст, лишь взлетели при появлении такого множества людей тучи чаек и прочих морских птиц. «Лебеди!» – вскрикнули на соседней ладье. И правда, с прибрежной заводи поднялись три белых лебедя. Тычина выхватил из-под скамьи лук и принялся натягивать. В походе у всех возникла стойкая привычка есть все, что можно разжевать. «Не трогай», — остановил его доброж. «Все равно жарить не на чем, дров здесь нет». В ближайшие дни питаться предстояло вяленым мясом и рыбой. Хороши они тем, что маленький кусочек можно долго жевать, но зато от них особенно хочется пить, а с питьем было туговато. Вигот и Пороша знали на острове пару колодцев, но Местина не слишком рассчитывал, что воды в них хватит на 10 тысяч человек. Под стоянку заняли сухие участки, покрытые степными травами. Дальше от воды блестели соленые озерца и мелкие болотца, заросшие тростником и осокой. Кому-то пришлось устроиться и между ними, проклиная комаров. Костров не разводили, зато везде, среди ковыля и полыни, белели навесы из парусов. Сновали то золотистые, то бурые от загара спины и плечи, мелькали спутанные, много дней нечесанные, рыжие, русые, золотые бороды. Уже три десятка лет не видели духи острова такого многолюдства. Войска русов бывало здесь в последний раз, когда люди Олега Вещева направлялись к Боспору Кемерийскому, чтобы через земли Кагана пройти в богатые сарацинские страны. Ночь прошла неплохо, а самое тяжкое началось после. Два дня шли на запад вдоль песчаных кос, где не было ни растительности, ни воды. Порой ветер стихал, вынуждая наваливаться на весла, но приходилось беречь каждую каплю. Казалось, конца не будет этому пути между горячим небом и сверкающим морем, такими приветливыми на вид и такими безжалостными к тем, кто оказался в их власти, как мушкара между ладонями. Почти голые, обмотав головы грязными сорочками от жесткого солнца, Обливаясь потом, измученные жаждой русы не имели лишних сил даже на проклятие, но гребли и гребли, другого выхода не было. Высадиться на ночь оказалось некуда. Остановились на мелководье вдоль узкой косы и спали, полусидя в лодях, привалившись друг к другу. Все были неразговорчивы и мрачны. Казалось, путь через неведомые моря завел куда-то совсем прочь от света белого, где нет уже ни земли, ни пригодной воды — а есть только зыбь, усталость и мучение жажды. В головах от жары и усталости клубилась Марева, сбивая чувство времени, и уже казалось, не два дня они так странствуют, а бесконечное число одинаковых дней, как зачарованные, без надежды на спасение. И страшнее всего оказалась последняя часть этого пути. Вечером второго дня Вигат, на это время Местина взял его к себе на ладью, сказал, что надо опять устраиваться ночевать. Дальше опять открытое море. Уверял, что до настоящего берега с пресной водой осталось недалеко, менее половины дневного перехода. Русы ворчали, едва ворочая пересохшими языками. разведенные вином воды и горячей от солнца оставалось по несколько глотков на брата. Иные под вечер уже впадали в беспамятство, прямо на веслах и валились на товарищей. Но деваться было некуда. Ничего, кроме оконечности косы впереди и моря вокруг, не просматривалось. Там еще полперехода, и будет берег, где мы были, когда в греки шли, — хрипел Вигат. Там есть вода. Если боги смилуются, прямо у Яникелю выйдем. А там тебе воды? Залейся. Оставалось лишь ему поверить. И только к концу следующего дня, обогнув еще одну такую же бесполезную косу, полумертвые от усталости русы, наконец, выбрались на западный берег Греческого моря, несколько южнее устья Днепра. Эти места были им знакомы. Примерно здесь они ночевали в начале лета, еще в составе большого войска и с князем во главе, продвигаясь от Днепра к Дунаю. Казалось, с тех пор миновало сто лет. Месяц листопад застал княгиню Эльгу в Вышгороде. Живя в Киеве в эту пору года, она бывала занята приготовлением осенних перов. И княжеская семья, и многие в дружине еще помнили обычаи Северной Родины, где осенние перы, приходившиеся на середину месяца листопада, открывали зимнюю половину года. С этих дней начиналась другая зимняя жизнь. Скотину переставали выгонять на пастбище, лишнюю забивали, солили и коптили мясо, а свежим угощали на перах и свадьбах. С этого времени прекращались далекие поездки, люди проводили время под крышей, возле очагов, женщины пряли, мужчины занимались всякой мелкой работой, а долгими вечерами рассказывали предания. К этому времени завершаются походы, и даже морские конунги, вожди дружин, живущие на корабле и не имеющие никаких земельных владений, обычно находят себе пристанище до весны. В один из хмурых осенних вечеров, когда серое небо давило на серые крыши, то и дело, разражаясь дождем из-за собственной тяжести, в Вышгород явились знатные гости. Из Киева приехали бояре Чистанек Избыкневич, Сибинек Илаевич Дорогожа, старший Волосов Волхв, а с ними Стимит и Итьотгейр, сын Руара, одного из давних соратников Олега Старшего. В Киеве сохранилось около десятка родов, происходивших от лучших Олеговых мужей. Когда его внук, Олег-младший, не оправдал надежд дружины, они по большей части поддержали Ингвара. Благодаря их поддержке удался затеянный с Венельдом переворот. Эльга хорошо помнила об этом и понимала, с кем эти люди, с тем Русь, а значит, тем власть. От поколения Олеговых соратников почти никого не осталось. Их сыновья и внуки сейчас находились в греческом царстве с войском. Привести о том, какие к ней пожаловали гости, Эльгу пробрало холодком. С чем они приехали? Сердце качалось вверх, вниз, будто его подбрасывала гибкая ветка березы. Поочередно теснили друг друга мысли о себе и о походе. Может, в Киев пришли какие-то вести? Какие? Успех или разгром? Гибель или спасение? Торопливо она поменяла простое платье на нарядное, подвесила к наплечным застежкам дорогое ожерелье из стеклянных и серебряных бусин, Переменила льняной убрус на шелковый, давний подарок Мальфред из какой-то добычи столетней давности, уже совсем пожелтевший, и прошла в гридницу. Здешняя гридница убранством далеко уступала киевской. Все ее украшения – оленьи и лосиные рога с прежних ловов, звериные шкуры на стенах, да и несколько старых разбитых щитов с вылетевшими плашками, оставленные на памяти о каких-то давних еще олеговых сражениях или знаменитых поединках. Глядя на них, Эльга укреплялась духом, ведь она, племянница Вещего, сейчас вела свою битву за честь и за будущее, а старший брат ее отца не стал бы для Руси тем, кем стал, если бы легко сдавался. Среди этой грубой простоты убранства Эльга выделялась будто драгоценный перстень греческой работы. От волнения ее лицо разрумянилось, и каждого из пришедших к ней бояр, с какими бы мыслями они ни явились сюда, с первого же взгляда поразила, как княгиня хороша. Наверное, ожидали они увидеть другое, но Эльга не походила на женщину, брошенную мужем и нуждающуюся в жалости. При виде нее пожалеть скорее хотелось того, кому грозит утратить это сокровище. И принимала княгиня гостей тем же порядком, что и в Киеве. Взяв у отрока медовый рог, поднесла по старшинству. Дорого же, Чистонегу, Себенегу, потом Теотге, Рустемиду, улыбалась, спрашивала о дороге и здоровье. Проводила на места, благословила хлеб, прежде чем отослать каждому. Ее спрашивали в ответ, как здоровье ее и княжича нет ли в чем нужды. Также улыбаясь, она заверила, что нужды ни в чем не терпит, ей и дружине всего довольна. И улыбнулась уже куда более сердечно, заметив, как переглянулись бояре. Видя перед собой те самые лица, что уже пять лет воплощали для нее власть над Полянской землей и русской дружиной, Эльга и впрямь Эти люди, чьи руки держали жреческие жезлы и боевое оружие, вновь сидели за ее столом, пусть и не в Киеве. А значит, власть не в Киеве и не в том резном сидении, что помнит еще Олега старшего. Дело в ней Эльги. и стольный город там, где она. И пусть пока это было больше мечтой, от этих мыслей Эльга так воодушевилась, что сияла, как звезда. Что за новости из Киева? спросила она, когда гости утолили первый голод с дороги. Есть ли вести от войско, из греческой земли, стеснило дыхание. Она вдруг поняла, что у нее не хватает сил вслух вымолвить имя Местины. Если бы он и правда прислал весть к ней, наверное, привезли бы кого-то от него. И не собрались ли эти достойные мужи, дабы сообщить ей, что муж ее сестры не вернется никогда? Похолодев от этой мысли, она вцепилась в крышку стола. Заметив это, бояре снова переглянулись. «Нет, у нас вестей из греческой земли», вздохнул частонек. Эльга знала, почему он вздыхает. С войском ушли его младший сын Краята и братанеч Жизнята. И Ингвар смог сказать о них только то, что от греческого огня при столкновении с Олядеми они не пострадали и остались дальше воевать под началом Свенильдича. Но этим утешительным новостям сравнялось уже месяца четыре, а на войне этот срок долг. Ни один век человечий умещается в него. У Эльги дрогнула рука, уроненная на колено, но там же осталось лежать. Никто не смог бы под ее широким платьем разглядеть надетый на шею ремешок, а на нем медвежий клык с вырезанной мордой ящера. Тьот Гейр и Стимит, видавшие Местину без сорочки, узнали бы его оберег, который тот уже тринадцать лет носил под одеждой. Но никому не нужно было знать, что княгиня хранит жизнь и удачу, ушедшей за море дружины, будто богиня Мокаш на своей груди. «С чем же прибыли?» — несколько ободрившись, продолжала Элька. Если у бояр нет вестей о и войске, значит, приезд их касается только ее дел. При мысли же о своих собственных делах Эльга ощущала прилив негодования, придававшего сил. Скоро срок, лето провожать, зиму встречать, — начал Дорогожа. Сколько помню, с Олеговых времен давались на княжем дворе пиры, для всех добрых людей бычка кололи богам, и ты сама того же обычая держалась, уж третий год идет. Обычаи не нами заведены, не нам их и рушить кивнула Эльга. «Князь ведь в Киеве. Как повелось, он принесет жертвы, а после осенних перов и в полюдье в чем же беда? И мы с моим сыном и дружиной здесь жертвы принесем. Добрых людей на пир позовем и вам, мужи киевские, я буду рада». Лицо ее осветила искренняя улыбка. Эльгу и правда порадовало воображаемое зрелище, как киевские бояре сидят в этой гритнице, как всегда сидели в Олеговой. Бояре опять переглянулись. Потом все трое вновь воззрелись на княгиню. Чистанек вздохнул. «Ты, княгиня», — начал он. «Когда приезжали в Киев твои родичи плесковские, был между нами уговор. Меж вами», — поправил себе нек Илаевич, киевский хазарин. Его так звали в память прадеда и, правда, хазарина, но сейчас от хазарского происхождения семьи осталось лишь несколько наследственных имен. «Между мужем твоим Ингваром и твоей роднёй по князю нашему Олегу». «Князь признал тебя не только женой своей, но и княгиней-соправительницей», продолжал Чистанек, «и сына вашего, хоть он еще и дитя совсем». «Были у мужей киевских сомнения. Не случалось в нашей земле такого, чтобы сразу три князя на столе сидели. Да и из них один жена, а один дитя. Да уговорили нас. Свенельд, да сын его. Острогляд, да вон Тутгер. Он глянул на старого Хиртмана и прочие оружники знатные». «Говорили, что иначе раздоры будут между Ингваровым родом и Олеговым, а мы, поляне, раздоров повидали довольно, нам их не надо. У нас древляне под боком, а им только повод дай». Это было мудрое решение. Эльга снова улыбнулась, всем видом выражая, как ценит и уважает мудрость собеседников. «В нашем Олеговом роде благословение богов заключено для всех земель, что были под рукой Олеговой. А муж мой, Ингвар, хоть и знатен и удачлив, Но у него нет иного корня в земле Полянской, кроме меня, и лишь сын наш Святослав в себе одном объединяет право наследовать и Полянскую землю, и Хольмгард. «Ну а если так, чего же ты здесь засела, матушка?» — спросил Дорогожа. «Место твое в Киеве. А ты здесь устроилась, будто зимовать решила». «Я не стану жить на одном дворе с той болгариней. Элька Эльга запнулась и сердито вздохнула. «Что мой муж привел в дом, не спросив моего совета?» Этим делом он оскорбил меня, мой род и память Олегову, а я не стану терпеть оскорблений. Я не вернусь, пока она там обретается. Я княгиня русская и остаюсь княгиней в Вышгороде, так же, как и в Киеве. И посмотрим, примут ли боги жертвы из рук этой женщины. Так она греческой веры. же хлопнул себя по коленям. Какие жертвы, какие перы? Она не княгиня, ты еще скажи ключница, пусть жертвы приносит. Да княгиня и ключницу свою с собой увезла. Усмехнулся Стимит и взглянул на беленицу, что стояла у стены, дожидаясь, не будет ли у госпожи каких приказаний. И челядь в поварне, пирогов испечь некому. Это моя чельть, горячо напомнила Элька. Ну, а теперь отроки сами на поварне управляются. Каша подгорелая, как в походе. Элька изобразила на лице недоверие. Затруднения по части хозяйства Олегова двора она легко предвидела, но ей что за печаль. У болгара не чай, своя чельть есть, она ведь невеста богатая усмехнулась княгиня. «Самого Романа, цареградского, внучка или племянница, кто там она ему?» «Княгиня», — Тьотгейр подался к ней ближе. «Послушай меня, у нас три соправителя, а стало быть перед богами у нас три князя. Ингвар, Святослав и ты. Ингвар в Киеве, а ты и Святослав в Вышгороде. Значит, в Киеве у нас не князь, а от него третья часть. Как мы перед богами встанем, коль у нас от князя одна треть имеется?» — подхватил Дорогожа. Старинная полянская знать далеко не всегда жила в согласии с дружинной знатью Руси, но сейчас они смотрели на дело одинаково. Засмеют нас боги, и добра никакого не пошлют, как зиму переживем. И как своих ближников из греческого царства дождемся, — добавил себе нек. У него ушел в поход младший брат Извей. Мысль об этом вновь плеснула Эльге холодом на сердце, пригасила ее готовое расцвести торжество. «Это к нам и удачи достанется одна треть», — вздохнул Стимит. Он единственный в дружине знал и греческую, и болгарскую грамоту. И был последним в Киеве, кто не только помнил Олега Старшего, но входил в число его посольства к грекам 30-летней давности. Тогда он был отроком-толмачом. Перед его глазами прошло долгое и славное правление Олега Старшего, короткое и ничем не отмеченное, кроме переворота в конце, правление Олега Младшего. На его глазах началось время Ингвара, сразу замахнувшегося на греческое царство. Но Олег Младший все же просидел на киевском столе целых восемь лет, а под Ингваром стол зашатался уже на третий год. Не отмерен ли ему с уденицами срок еще более краткий? И кто ж потом? Тьот Гейр посмотрел на Стимида, потом вновь перевел взгляд на Эльгу. Гриди с князем вернулись, начал он. А сыновья мои нет. Вигат по-гречески разумеет, он при Свенельдича остался, а Пороша при брате, не захотел в чужой земле покинуть. «Живы ли они сейчас? Мне хоть в воду гляди, да бабка слепа. У нас кого не возьми из старых олеговых людей, у кого сын, у кого внук в походе, у Свенельда самого». При этом имени Эльга невольно опустила глаза. «Зять твой, не нам, Сиднем Киевским, а им удача нужна». Перестав улыбаться, Эльга стиснула зубы и сжала кулак на колене. Она могла смеяться про себя, думая о том, как Ингвары и его болгары не будут справляться с хозяйством княжего двора и дружины, когда она, княгиня, увезла всю челить из поварни и ключницу. Могла злорадствовать над смятением бояры города, где вдруг не стала княгини, участницы принесения жертв на осенних пирах. Но ушедшие в поход — иное дело. Они не виноваты в решениях Ингвара. Их, тех, кому это так нужно, чья жизнь зависит от благосклонности богов, она не могла бросить без помощи, не могла отмахнуться, заслониться своей обидой и гневом. Они нуждались в ней. Отвернись она от них, это будет предательство». И она скорее умерла бы, чем предала того, в ком воплощалась удача всего войска, первого из бояр и старшего воеводу, Местину Свенельдича, мужа своей сестры и побратима своего мужа, чья жизнь, заключенная в костяном ящере, висела у нее на груди под платьем. «Ты будешь меня ждать?» спросил он у нее в тот последний вечер, когда пришел к ней проститься. Спросил так... Как это говорится между людьми, единственными друг для друга на всем свете. Она не нашла ответа, сказать хотелось много, но она не могла себе этого позволить. Однако оба они знали, она будет его ждать, как никого другого. Она, Эльга, должна сделать все, чтобы Местина вернулся, и поскорее. Жертвы за благополучное возвращение войска должны быть принесены в Киеве на Святой Горе. И если у Руси сейчас три князя, все три должны быть едины в этом деле. «Она не может допустить, чтобы хоть три болгары не помешали этому делу». «Вся наша сила сейчас в них», — добавил Стимит, будто откликаясь на ее мысли. «Князь с неуспехом вернулся. Вернись и войско с неуспехом, пропадем все. И Руси и Поляне. Сама помнишь, едва слухи о беде пошли, древляне тут же снарядились. «А мы, Поляне, вам, роду русскому, клятву давали», — сказал чистаник. «Погубите себя, погубите и нас. Опять здесь, над Днепром, древляне сядут» а нас всех под корень выведут». «Этого я не позволю», — сказала Эльга и встала. «Любезна мне ваша речь, мужики иские, отдыхайте сегодня, а завтра мы с вами выберем день для принесения треп и для пира». У людей на глазах она удерживалась от желания прикоснуться к висевшему под платью костяному ящеру, но ощущала его на своей груди так ясно, как если бы он был живым. Добравшись до знакомого берега, в дальнейший путь на север войско тронулось только на четвертый день. Как недорого было время, Местина не мог сдвинуть людей с места раньше. Нужно было восстановить силы. К счастью, здесь рядом протекала большая река, по-печенежски называемая Енигел, а от нее всего переход оставался до устья Днепра. «Теперь считай, что дома», — подбадривал утомленную дружину Местина. «Днепр, батюшка, нам прямая дорога». Здесь и дурной не заблудится, а мы вон, через какие хрипеня прошли. Даже помня, как далеко еще отсюда до Киева, и как нелегок на самом деле этот прямой путь, он, тем не менее, испытал облегчение от того, что находился в знакомых местах, после гор по флагонии, где они видели пещеру под названием Пасть ада, ведущую прямо в Нави, или Открытого моря, что само по себе казалось миром мертвых. Низовье Днепра, где начинались привычные леса, были, если не родными краями, то преддверием их. Дом родной близок, до да порог высок, угрюмо шутили отроки, имея в виду днепровские пороги. И помня в том числе о порогах, Местина позволил людям отдохнуть как следует. Для предстоящих примерно тридцати переходов русам понадобятся все оставшиеся силы. «До дома доберусь, лягу прямо у печи и буду всю зиму лежать», — мечтал Острогляд. Можно даже постельник не класть, лишь бы тепло и не шевелиться до самой весны. А я в баню сначала, ухмыльнулся Ивар, иначе баба и на пол к печи не подпустит. Пока до дому догребем, в ту пору в реку уже не полезешь. В первую же ночевку передовой отряд обнаружил, что в последний раз некая немалая дружина была здесь не так давно, пару недель назад. Человек с тысячу, докладывал Местини Торот, ходивший осматривать остывшие и уже прибитые первыми осенними дождями кострища. Ни печенеги, ни хазары. Вроде даже греки, он показал подобранное отбитое горло амфоры со смолиной пробкой. Да откуда здесь быть греком? Там таких с десяток валялось. С чем? — спросил кто-то из отроков. Вино. Тород повозил пальцем по горлышку изнутри. Красное, не масло. Местина взглянул на него потом на Острогляда, Тормора и других бояр. Каждый гнал от себя дурную мысль, что греки, не дождавшись их близ устья Боспоров рокийского, сами пустились по морю на север. Мысль была нелепая. Ныне живущие ни сами не видели, ни от дедов не слышали, чтобы греки, постоянно одолеваемые разными врагами, ходили воевать так далеко от собственных земель. Ладно бы болгарское царство, но Днепр... Да не может быть. Олядии через пороги не пройдут. Местина помотал головой. Это летучие корабли надо иметь, а не Олядии. Какую же силу надо собрать, чтобы такую громаду на катки поставить? Болгары могут быть, сказал Земеслав. Зачем? Местина взглянул на него. «Что-то я у болгар вовсе никаких людей не видел», одновременно сказал Тормор. Все помолчали, не зная, что еще предположить. Уличи, тиверцы собрали рать и пошли на Киев посчитаться за поход с Венельда и Ингвара десятилетней давности. Ясно было одно. «Если тысяча прошла, то их раза в три больше, чем у князя в Киеве сейчас может быть», вслух высказал общую мысль Местина. А каждый продолжил сам. Надо спешить, и уже не только ради близкой зимы. Почти на всем протяжении пути через низовие Днепра русы замечали на правом берегу печенежские отряды. Близко степники не подходили, и ничего особенного в этом не было. Редко какой переход через эти места обходился без мелькающих у небокрая всадников. Здесь уже тянулись их земли. Разные их роды или колена владели степными просторами восточнее, между Хазарией и Корсунской страной и западнее, на правом берегу Днепра, где близ границ болгарского царства кочевала колено Хупон. Близ земель уличей жили сыны рода Евдьер Тим, а севернее, ближе к Руси, Харабоя. С Харабоя у Ингвара имелся мир, заключенный еще в пору владычества Олега Предславича. Был установлен размер откупных, какие печенеги брали с проходящих русских обозов, в обмен на обязательство не нападать на них и не подпускать других. Необходимость дать безопасный проход купцам с товарами и посылала княжьей дружины в эти места. Печенегов Местина особенно не опасался. Хоробоя, конечно, несли ущерб от того, что купцы с товарами уже два года как не ездили, но даже с досадой они едва ли нападут на десятитысячное войско. С левого берега низовья Днепра прикрывали от степей обширные плавни, непроходимые для конников. Останавливаясь на правом берегу, по вечерам расставляли полукругом рогатки и скопьи. Возле лодий оставался особый дозор, готовый в случае нападения тушить горящие стрелы и не дать загореться судам. Местина ждал, что люди князя Давлета, а то и он сам, приедут потолковать, обменяться новостями и дарами, как водится, но всадники держались на таком расстоянии, что даже их хвостатые стяги разглядеть не удавалось. «Что-то много нынче, Тимирбаев», — ворчал Гудфаст, ходивший ранее с княжескими товарами. Присматривать они всегда присматривают, но больно густо их в этот раз. «Да мы их растревожили», — отвечал Тормор. «Все лето рати водим, то туда, то назад. Куда и зачем мы рать ведем? Им еще весной все было рассказано». «А тебе бы рассказали, куда и зачем войско чужое идет? Ты поверил и успокоился?» — усмехнулся Ивар. Не, дурной я, что ли? Иди в лет не дурной». «А если он не дурной?» — сказал Мистина. «Чего же не приедет и не поздоровается, а на новостях не спросит?» Я бы так и сделал. А его знает. Вот до протолчи доберемся, там и будут новости, утешил Тормор, понимавший, что Местина не столько хочет рассказать свои новости печенегам, сколько узнать что-то от них. Через десять дней добрались до протолчи. Здесь кончался первый отрезок пути от моря. Будто огромная рыба кит в русле Днепра залегал Хортич-остров, так что сам могучий Днепр, обтекая его, превращался в две неширокие протоки. На южном краю острова, возле озера, раскинулось обширное поселение, сторожившее брод и пролегавшую через остров переправу. Кто положил ему начало, знали лишь местные предания, но выходило, что протолча существует почти столько же, сколько сам Хортич остров. Населяли ее ясы, выходцы из многолюдного и широко разбросанного по степям и берегам южных рек племени. Они сидели здесь при хазарах, когда были подчинены Кагану, Но при Олеге, когда тот осваивал путь к Греческому морю, перешли под руку Руси. На острове русы приносили жертвы в последний раз перед выходом в море, или в первый, после возвращения оттуда, когда большая часть опасностей оставалась позади, а труды по переходу через пороги впереди. Пороги начинались вскоре за Хортич островом и здесь отдыхали между этими двумя участками пути. Своих князей у ясов не было и управлял им выборный воевода. Говорили, что какой-то самый главный воевода у них есть и живет на Миатийском озере в городе Адумахе, но Протолченские ясы заключали договора с русскими князьями по собственному усмотрению. Сейчас ими правил боярин Туган, и с княжеским войском из Протолчи ходили три десятка воинов под началом тугановых сыновей – Хазби и Иналука. Оба вернулись живыми, хотя и не всю собранную отцом дружину привели в целости. Таких дружин, чтобы не понести потерь, в войске не осталось, и ясы пострадали еще не наихудшим образом. Братьям Тугановичам теперь все завидовали. Они будут дома уже сегодня, а не через три недели наполненные тяжкими трудами пути. Те, чувства это, ходили гордые. «Теперь нам дадут наконечники на пояса воинов», — смеясь говорили они. «Все парни, кто сидел дома, будут нам завидовать. Мы были на войне, убивали врагов и взяли добычу. Не придется ждать, пока исполнится 30». «А женят вас теперь», — посмеивались товарищи. «А то как же», — отвечали Тугановичи, уже мысленно видя себя гордо сидящими в кругу уважаемых мужчин, отцов семей. У Ясов парни становились полноправными мужчинами только в 30 лет, а Тугановичам было лишь чуть за 20. В Вифинии они после каждого сражения долго ходили по полю или вдоль городской стены, отыскивая места своих схваток с врагом и трупы греков, павших от их рук. Поначалу даже отделяли головы и пытались, к отвращению русов, очистить черепа, чтобы взять с собой. По древнему обычаю их народа, головы врагов надлежало привозить старшим на показ и потом хранить у себя дома. Но задолго до конца похода им пришлось от этого отказаться, выбирая, что везти домой, черепа или добычу. Они выбрали добычу. И теперь лишь Местина, не считая их собственных отроков, мог подтвердить Тугану, что его сыновья проявили доблесть и сразили много греков. Местина смеялся, думая, что сам, в его 25, в глазах Тугана и его родни был бы еще юношей. Но у русов и славян человек не зря считается взрослым лет в 13-15. Способный думать по-взрослому, созревает к этому сроку, а дураку и седина ума не прибавит. Однако, когда за спиной человека стоит такой род, как у Местины. Кровь дает и ребенку права взрослого, а женщине права мужчины. Элька. Теперь, когда их уже не разделяло море, мысли о ней накатывали почти во всякий свободный час. Вспоминалось, как она взглянула на него под конец последнего пира перед этим походом. Не сказав ни слова, но он и так понял, она не может отпустить его хотя бы без капли той любви, что он уже не первый год от нее добивался. Она приняла на хранение его костяного ящера и теперь ждет его. И все между ними пойдет куда лучше, чем шло полтора года перед этим. Местина был в этом уверен. Эти пять месяцев, пока хранилище его жизни оставалось у Эльги, связали их тесными узами. И когда он вернется, она не сможет его оттолкнуть. Но хотя в мыслях Местины Эльга была совсем рядом, до Киева предстояло еще грести и грести. Пока перед ними лежала протолча, сперва заросли желтого шуршащего на ветру тростника в сероватой осенней воде, потом пустырь, где уже толпились любопытные ясы, мужчины в ушастых шапках, в белых льняных кафтанах с прямым запахом, женщины в мешковатых льняных же платьях до колен, в шапочках, украшенных прямоугольным куском шелка над олбом, потом селение, десятки дворов и домиков, а позади, в срединной части острова, выселась Дубрава. Население здесь было разноликое и разноязыкое, сами ясы, поляни и уличи, немного хазар, В летнюю пору на той стороне за бродом сотнями выстаивались печенежские вежи, до самого неба края гуляли стада. В протолче вперемешку стояли и славянские и земляные избы-срубы, и ясские каты, жилища, сплетенные из прутьев и обмазанные глиной. Никаких укреплений она не имела, но ни русы, ни степники ее не трогали. В глазах русов ее делала неприкосновенная близость святилища, А степники всегда оберегали места, ремесла и торговли, снабжавшие их хлебом и разными изделиями, какие они не могли производить сами. Войско растянулось вдоль острова и берега, располагаясь на отдых. Воеводу и бояр вышел встречать сам Туган, невысокий ростом мужчина лет 50, с темно-рыжими волосами и голубыми глазами, как у многих ясов. Его сопровождали родичи в суконных кафтанах со стоячими воротниками и шелковой отделкой. Кафтаны были подпоясаны ремнями с множеством блестящих бляшек, бронзовых и серебряных. По числу бляшек можно было судить о знатности мужчины и его воинских заслугах. «Приветствую тебя, Местина, сын Свенельда. Да будешь ты самым сильным и здоровым из детей Земли до скончания века!» Туган говорил по-славянски, как по большей части и объяснялись между собой выходцы из разных племен на землях Руси. «Да не притупятся мечи ваши в бранном деле, русы, не запнутся суда ваши в быстром беге». Он произносил не «беги», а скорее «бехи». Этим отличалась речь Ясов, и порой этот выговор перенимали живущие с ним в тесном единении славяне. «Да продлятся твои годы, Туган, сын мам Мамсыра», кивнул в ответ Местина. «Рад видеть тебя таким же здоровым, как весной, и не менее того рад, что могу возвратить тебе твоих сыновей, такими же здоровыми, но куда более опытными, прославленными и даже богатыми. Такое начало не могло не обеспечить прибывшим самый радушный прием. Вскоре Местина, Торет, Острогляд, Ивар, Тормор, Эскель, Зарян и другие уже сидели на коврах в Тугановом жилище, а женщины раскладывали на низких столиках перед ними просенные лепешки, мед, сыр и прочие угощения, пока варилось мясо в больших котлах. По всей протолче, Хозяева торопливо снимали столики, в иное время висевшие на стенах домов снаружи, и ставили перед гостями. По своим старинным обычаям ясы угощались, сидя на полу или на низеньких скамеечках. В домах северных властителей на полу сидели только нищие, но русы, привыкшие к походной жизни и повидавшие разные обычаи, не смущались этим, и даже воевода без раздумий садился на пол, а сзади ему почтительно подкладывали яркую подушку, чтобы на нее опираться. Все же это был дом защищенный от ветра и дождя, с пышными овчинами и ткаными коврами из разноцветной шерсти на глинобитном полу. В очаге горел огонь, дым уходил в из прутьев и обмазанный глиной короб. На камнях очага лежали часть угощения для предков, а близ него несколько дорогих блюд, чаш и одежд из греческой добычи. То, что Мистина велел поднести Тугану в честь своего возвращения. С полным пересчетом добычи и выделением доли его сыновей предстояло подождать до Киева и до зимы. «Благословен богами нынешний день», — говорил Туган, держа в руке рог меда. «Весной у нас здесь, близ священного острова и переправы, что нам, богами и предками, завещано хранить, мы собирали войско князя Ингаря и провожали его в поход. Первым вернулся сам князь. При нем было мало людей и мало добычи, и он смог отплатить мне за гостеприимство лишь вот этой чашей». Он показал на медную чашу в руках своего младшего брата Ахсара. «Хотя и бездоров, я был счастлив принять его с молодой женой и пожелать продления его лет на земле». «Тебя можно поздравить с молодой женой?» Местина не понял хозяина и с удивлением уставился на госпожу Чапхан, мать его спутников Тугановичей. Живая и здоровая, она сидела на почетном месте в женской половине Каты и отдавала приказания челяди. Над загорелым лицом красиво блестели позолоченные бубенчики, пришитые к шелковой шапочке. «Я говорю о молодой жене князя», — пояснил Туган. Местина невольно пригладил волосы, заправленные за уши и связанные сзади в хвост, будто сомневался, не мешают ли они ему услышать как следует. «Молодой жене князя?» — повторил он, помешав хозяину продолжить речь. «О ком ты говоришь?» «А разве ты не знаешь?» Теперь уже Туган удивился. «Князь вел с собой в Киев сестру болгарского царя Петра, деву с тонкими бровями» с кем не сравниться другим красавицам. Русы изумленно загудели. Местина опустил чашу на столик, чтобы ненароком не пролить мед от таких новостей. «Сестру у царя Петра?» — повторил он. «Но как?» Закружилась голова, и он оперся рукой о подушку за спиной. Взять такую знатную жену Ингвар мог только если... если овдовил. Элька. Перехватило дыхание, в груди разлился холод. Проведенное в походе время и без того казалось долгим, а теперь эти полгода представились беспредельными, как целая жизнь. Эльга могла умереть за лето. Человеку, а тем более хрупкой молодой женщине, довольно и куда меньшего времени. Все вдруг утратило смысл. Зачем поход? Зачем слава и добыча, если она ни о чем не узнает? Если уже некому вручить то, что он вез через моря и земли в шелковом мешочке за пазухой? Ну что с княгиней? — воскликнул не менее изумленный Торот, и Местина был ему благодарен. Он сам хотел задать этот вопрос, но не мог подобрать слов. «Эльга, наша княгиня в Киеве. Что с ней случилось?» «Случилось?» Туган оглядел своих родичей, но те лишь покачали головами. «Вы получали вести из Киева?» — жестко спросил Местина, быстро взяв себя в руки. «Нет. С тех пор, как весной войско прошло к морю, из Киева никто сюда не приезжал». Местина перевел дух и снова взялся за чашу. Если из Киева на юг никто с весны не ездил, то и Ингвар не мог ничего узнать об оставшихся дома. Значит, если он и взял новую жену, если это правда, то не потому, что лишился прежней. Но тем самым новость становилась совершенно необъяснимой. «Рассказывай, что тебе известно об этом браке», — предложил он Тугану. Князь передавал, как все это вышло. Вскоре он уже знал все, что знал Туган, сам видевший Ингвара, его новую жену и ее родича Баяна. Участие в деле Баяна кое-что мести не объяснило, да и сам Ингвар по пути не отмалчивался. Он хотел, чтобы о его новом знатном родстве и его выгодах знали все подчиненные ему земли. «Это же я поведал и князю Ильбуге, закончил Туган. И он был не менее тебя удивлен этой новостью. Он сказал, что эта дева дочь Пресияна, сестра Баты Баяна. Баты — господин, титул у тюркских народов, в том числе болгар. И Баты Калимира была обещана в жены его брату Едигару, и уехал от меня в большом негодовании. Кто это? Не понял Мистина, лишь по именам сообразив, что речь идет о печенегах. Это князья высокородного колена Евдейр Тим, храбрейшего и благороднейшего, Они кочуют на правом берегу Днепра, близ земель Уличи и тиверцев». «А, помню. Волчьи хвосты». Местина нахмурился. «Мы встречали этот род, когда там воевали. Только там был другой какой-то князь. Возможно, ты помнишь Джурмаая. Точно его. Ну, а теперь ему наследовал его родич Эльбуга, и под началом у него пять или шесть тысяч всадников, не считая женщин, детей и невольников». Местина взглянул на турмора, потом на Острогляда. Бояре вокруг него нахмурились. Проведенные среди военных опасностей полгода приучили их думать только в одном направлении. И сейчас все сразу вспомнили печенежские отряды, проносившиеся вдоль небокрая. «Давно они были у тебя?» «С месяц назад. На праздниках даров земли князья благородных родов объезжают под им земли и собирают дань саратов. Мы, как ты знаешь, не принадлежим к числу их данников со времен киевского князя Олега Старого». Но князья Евдей и Артим порой заворачивают ко мне, дабы ради мира и дружбы обменяться дарами и новостями. Это было после того, как князь Ингер с его людьми ушел вверх по реке, но до того, как появился его родич Хальга. Что? Местина вновь поставил чашу. — Я хотел рассказать об этом, но ты стал расспрашивать о новой жене князя. — Так это Хельги был, без красноружей. Ивар хлопнул себя по бедру. Бояре снова переглянулись, стало ясно, чьи следы они видели на каждой стоянке по пути от моря. «У него тысяча человек, да?» Местина взглянул на Тугана. «Скутаров около полусотни?» «Чуть больше сорока», — сдержанно ответил Туган. Он был недоволен, что гости его все время перебивают, но ради их силы и знатности приходилось терпеть. И они везли недурную добычу. Вот что князь Хальга подарил мне. Он показал перстень греческой работы, очень дорогой, из золота с эмалевым щитком и ободком мелких жемчужин. И вот что я хотел сказать еще в начале нашего застолья. Первым вернулся князь. Вторым его родич Хальга. Оставался только ты, третий из вождей похода. Но тебя уже мы не надеялись дождаться до следующего лета. Но вот... Благодаря милости богов и ты с нами, невдалеке от родного очага. Поднимем же сейчас эту чашу богам, а после принесем им достойные жертвы, чтобы они всегда приводили нас и ближних наших в родной дом невредимыми». Местина кивнул и выпил. Лишь мельком подумал. Дом, где он родился, остался в Хольмгарде, если отсюда глядеть на другом краю света. С тех пор он бывал там пару раз. Но своим домом это место не считал. Кроме могилы матери, он ничего и никого там не оставил. Уже много лет домом для него был Киев. Там находилась его середина мира и та, в ком он видел хранительницу своего мира, Эльга. Туган говорил еще что-то, но Местина больше не слушал. Это что же выходит? Ингвар взял в болгарском царстве другую жену и привез ее к Эльге? Как она примет такую новость? Что там сейчас происходит в Киеве? И чем дольше он думал об этом? Чем яснее осознавал, к каким последствиям может привести внезапное новое женитьба его побратима, тем сильнее ему хотелось поставить на столик чашу и выйти, чтобы немедленно продолжать путь. Похоже, стольный город русов нуждается в его присутствии еще сильнее, чем он думал нынче утром. Хельги Красный подошел к Киеву в первые дни листопада. Зная здешние порядки, извите чего он послал гонца вперед, уведомить князя о своем прибытии. Гонец из Извитиева, задыхаясь не столько от быстрого шага, сколько от волнения, доложил десятки хрольв. Возвращение своих соратников в Гриде ждали с не меньшим нетерпением, чем князь княгини и родичи ушедших. Войск! Кто? рявкнул Ингвар, вскакивая на ноги. Стол содрогнулся. А огняна Мария испуганно отпрянула и вытаращенными глазами посмотрела на хрольва. Тот говорил на русском языке, то есть северном несколько изменившимся в устах норманов третьего-четвертого поколения, а его новая Ингварова жена пока не выучилась понимать. Ингвару кровь бросилась в лицо от радости и тревоги. Этой вести он ждал днем и ночью, разрываясь между Огняной Марией и мыслями об Эльге, ведь и он пять лет привыкал считать ее своей судьбой и неотделимой частью себя. Между своим прошлым и будущим, между надеждами и опасениями полного крушения, он всем сердцем жаждал, чтобы вернулся, наконец, его побратим, привез добрые вести или хотя бы свое несгибаемое упорство и неустанную изобретательность. Если бы Местина вернулся, хоть как, хоть с чем, тяжкое княжеское бремя наполовину облегчится. К красной упавшим голосом пробормотал Хрольф, с неохотой делясь своим разочарованием. «Брат княгинин». Ни один Ингвар в дружине ждал Свенигдича, того человека, который уже лет десять говорил отрокам, что делать, и находил выход из любого затруднения. Твою «Тфу, на мать жма, тебя возьми!» выбронился Ингвар, не стесняясь стола и молодой жены. Элька не позволяла ему такого в жилой избе, но Огняна Мария пока не понимала этих слов или делала вид, будто не понимает. Ожидаемая радость обернулась жесткой досадой. В той же мере, в какой Ингвар сейчас жаждал увидеть перед собой побратима, Хельге Красному он желал обнаружиться где-нибудь не ближе Йотунхейма. Живой стало быть, Ингвар вновь опустился на свое место, осмысливая новость. Несмотря на их прежние разногласия, улаженные в конце концов все тем же Местиной, появлению Шурина Ингвару следовало бы радоваться. Имея под боком беспокойных древлян, он должен был всех богов благодарить за возвращение хоть какой-то части прежнего войска. При нем сейчас находилось три десятка гридей и три сотни болгар под началом баяна. Те дружины, что пришли с ним из греческого царства, уже разошлись во своиасе, чтобы успеть по домам до снега. На грянь сейчас какая беда у Ингвара не было под рукой военной силы, чтобы ей противостоять. А Хельги красно ушел в тот поход как его человек. По уговору старших бояр в Боспор фракийский он направился первым со своей дружиной из шести сотен отроков кое-кем из наемников и прочих удальцов, пожелавших присоединиться. Уступая ему эту честь, Ингвар и Местина в глубине души надеялись, что он первым и голову сложит при встрече с царскими судами. Чистолюбивый, бойкий и храбрый, родной племянник Олега Вещева очень мешал им, тем более, что он и не скрывал своих притязаний на дядины на наследство. Но в то злополучное утро они еще не знали, с чем им предстоит столкнуться. Не догадывались, что приятный теплый ветерок, дующий им в лицо, погубит их и спасет Хельги. Греческие Хеландии дали огнеметные залпы по русским лодьям только тогда, когда те окружили их. Бронзовые сифоны, плюющиеся горящей смесью, стояли на носу и по бортам Хеландии и могли накрыть противника одновременно с трех сторон, кроме задней. С кормы не стреляли, потому что попутный ветер бросил бы пламя назад на саму Хеландию. И таким образом суда Хельги Красного возглавлявшие строй и успевшие пройти за корму грекам, неведомо для себя оказались в безопасности. Ингвар обдумывал это уже потом, стиснув зубы, чтобы одолеть боль собственных ожогов и горе от потери половины ближней дружины, что сгорело и утонуло у него на глазах. В этот раз богини судьбы улыбнулись Хельге, а не ему. Но о дальнейшей судьбе Хельги в это лето Ингвар ничего не знал, Тот ушел через Фракийский на юг, к Царьграду, а Ингвар и Местина остались севернее и, в конце концов, разошлись в разные стороны. Жив ли Хельги? Жив ли хоть кто-то из тех двух тысяч человек, что вольно или невольно оказались под его началом? Или повстречались с сильными царскими войсками и полегли все до единого? Об этом можно было только гадать, но этим бабьим делом Ингвар не занимался. И вот пришли вести. Хельги жив, нашел силы выдержать целое лето, в отрыве от прочего войска и даже вернуться на Русь. Она обрадуется возвращению сводного брата, но Ингвара мысль об этом наполнила тревогой. Не хуже княгини он понимал, чей союзник прибыл в Киев. А он, Ингвар, почти один, кроме Гриди и Баяна, при нем лишь двое двоюродных братьев, Фасти и Сигвуд. Два года назад, когда Хельге Красный впервые явился требовать своей доли наследства, здесь был Местина. Он удержал Ингвара от поспешных опрометчивых действий и нашел способ все уладить. Ингвар был способен обойтись и беспобратимо, он не дитя, а Свенельдич не нянька, но боялся в глубине души, что с сгоряча наломает дров, а рядом не окажется местины, который может сказать ему «нет», твердым голосом своего старого отца, слушаться которого Ингвар привык с четырехлетнего возраста. Ну, Ингвар посмотрел на Хрольва. С чем он? Сколько у него людей? Кто от него приехал? Селимир славянин, позвать? Не сюда. Ингвар снова встал. В Гридницу пойдем. Среди славян в дружине Хельги Селимир отличался наиболее знатным происхождением. Его род владел городцом Люботешем на Ильмене, и отец Селемира считался малым князем в своей округе. Сейчас, с возвращением на Русь, это снова стало важно. Ингвар хорошо знал этот род. Уже третье поколение Люботешичи подчинялись и платили дань его предкам в Хольмграде. Уже поэтому Ингвар, отгоняя тревогу и волнение, встретил посланца со всей приветливостью, даже вышел ему навстречу, кочегу и обнял. В Царьграде Август лишь взирает на гостей с высоты Золотого тронаса, а тот порой хитроумные приспособления поднимают к самому потолку, будто в небо, и даже приветствие от его имени произносит царедворец. Русский же князь еще сам в себе видел прежде всего военного вождя и мог лишь как брата приветствовать другого воина, посланца от родича и соратника. Бойкостью ума Селемир не отличался, однако выглядел внушительно. Рослый, плечистый, с золотистой бородкой, окаймлявший круглое лицо. Сейчас его кожа, загоревшая за два года под жарким солнцем полуденных стран, была темнее волос. А греческий ковтанковадий из желто-зеленого самита и хазарская шелковая шапка, похожая на шлем с бармицей, и вовсе придавала ему такой диковинный вид, что даже княжи Гриди, многое повидавшие, недоуменно ухмылялись. И в ухмылках сквозила зависть. Селемир еще не сказал ни слова об успехах похода, но его наряд был весьма красноречив. Вслед за Ингваром к селяне подошла огня Мария. Отрак Отрок передал ей рог с медом, и она протянула его гостю, приветливо улыбаясь. «Будь здрав сто лет в русской земле!» с непривычным выговором произнесла она по-славянски. Селяня принял рог, и наклонился, когда она знаком показала, что собирается его поцеловать. Отпевая, он с нескрываемым, почти грубым любопытством оглядывал эту молодую женщину, среднего роста, заметно ниже Эльги, со смуглым, миловидным лицом и карими глазами. Этой княже, будто здоров, с женой молодой, Селянин поклонился обоим, но в поклоне его чувствовалась насмешка, дескать, экая дива. «А где княгиня?» Он наглядел, будто надеялся найти и Эльгу где-то рядом. Хотя, будь она здесь, не Огняна Мария подносила бы гостю Медовый Рог. Селяне, ученый вежеству, это прекрасно знал. Ингвар переменился в лице. Несколько натянутая приветливость сменилась искренней досадой. Не отвечая, он развернулся и ушел назад к своему сидению. Огняна Мария села на резное кресло слева от него. Не на возвышении, где обычно сидела Эльга, а ниже. «Рассказывай». Велел Ингвар, когда отроки усадили селяню на ближний к нему край скамьи. С чем приехал родич мой Хельги? Сколько людей? Здоров ли сам? Как поход, где были? Хельги Конунг, сам здоров, важно ответил Селимир. Людей с ним тысяча сорок три лодии. Кто? одновременно спросили несколько голосов. Многие из ближней дружины подались вперед, на всех лицах было написано нетерпение и надежда. В Боспоре-Фракийском Ингвар и Вэтриде потеряли половину своих товарищей и, вопреки вероятю до сих пор надеялись, что кто-то из гинувших еще найдется живым в других частях разделенного на трое русского войска. Из нарочитых людей при нем Хранимир Ладожанин, бояре Велесинь, Миролюб, Негода, Перезван, из Свеев Ульва, а Эймунд нетерпеливо спросил Ингвар, брат княгини. О судьбе Эймунда он не мог сказать Эльге и Уте ровно ничего. В последний раз юного плесковского воеводу видели в то солнечное утро близ Ильи, когда войско рассаживалось полодьем, собираясь войти в боспор Фракийский. Эймунд? Селянин явно удивился. Да мы и не видали его. Ингвары многие за ним переменились в лице. Надежда найти Эймунда живым возле Хельги с самого начала была призрачной. Теперь же явное удивление Селяне, за четыре месяца успевшего вовсе забыть про младшего брата княгини, окончательно поставило на ней на могильный столб, бдын. Юный плесковский воевода Эймунд, сын Валькарда, мертв уже четыре месяца. С того злополучного дня битвы в Босфоре фракийском, который все они не забудут никогда в жизни. Элька снова мелькнула у Ингвара в мыслях. Послать сказать ей. Нет, не будет он ей этого передавать. Даже в лучшие их дни он предпочел бы переложить такую обязанность на кого-то другого. А уж теперь, когда она видеть его не хочет, весть о гибели младшего брата уж точно не раскроет для него дверь и ее сердце. «Ты ей говори, что он с Хельги», вспомнилось, что советовал ему Мистинов ту непроглядную ночь возле устья Боспоров-Ракийского, когда они виделись в последний раз. «И пусть Хельги сам ей скажет, что это не так. Не ты и не я, а Хельги, если вернется. Эймунду это все равно, о нам?» «А про что слышно?» крикнул Гримкель Секира, и Ингур опомнился. «Да, об этом надо было спросить прежде всего». «Я, княже?» Селимир с важностью разгладил полы своего роскошного кавадия. Хельги Конунгом прислан тебя уведомить о его приезде, поклониться и попросить дозволения твоего княжеского в стольный город ему с дружиной, стало быть, вступить. А про все прочее, что Хельги конунгу ведомо, мне беседовать невместно». Ингвард даже не сразу его понял. Вдумался, пытаясь извлечь ответ на свой вопрос из этой речи и лишь потом сообразил. Загорел здоровяк в и просто отказывается отвечать. Что ты сказал? Он нахмурился. Вы что-то знаете о Свенельдиче или нет? Да подлинно нам ничего о нем не ведомо. Но когда был в Никомедии знатный грек, Романов-царедворец имел с Хельги Конунгом беседу тайную, и кое-что, как я слышала, о судьбе Свенельдича, рассказал. Но то дело Хельги Конунга, и он тебе сам что знает и может, передаст. Когда в город твой по твоему соизволению уступит. Важный, будто украшенный яркими лентами и цветами золотистых волосов сноп Селемир скрестил мощные руки на груди и замолчал. Ингвар потер лоб. Ответ на самый важный для него вопрос был где-то рядом, но не давался. Будто он пытался ловить струйку дыма в воздухе. «А еще наказал мне Хельге к сестре его, Эльге, княгине, поклон передать и братскую его неизменную любовь», с важностью добавил Сельмир и снова огляделся. «Где же княгиня? Здорова ли она?» Княгиня в отъезде. Вместо подбиравшего слова Ингвара ответил Фасти его двоюродный брат по хозяйственным делам. Но князь нынче же к ней гонца пошлет и поклон от ее брата передаст. Мне не через гонцов приказано, приказано самому княгиню повидать. Ингвар промолчал. Селяне оглядел знакомые лица Гриди, отмечая то, чего не было раньше: розовые пятна заживших ожогов, кое у кого виднелись новые шрамы. Кроме горючей смеси в боспоре фракийском, по ним били залпы стрелометов. Все они, как и князь, их смотрели на него с настороженностью и молчали. Потом Ингвар перевел взгляд на Атьот -Кейра. Ну, друг Селимир, хлопнув себя по коленям, будто для разгона, тот встал, подошел к посланцу и дружески положил руку на его могучее плечо. Ты ведь пойду устал с дороги-то. Пойдем-ка ко мне на двор, я и баню прикажу. Жена тебе таких пуховиков постелит, что и в греческом царстве на таких не спал. Селемир еще раз бросил взгляд на молчащего Ингвара, потом поднялся со скамьи и благодарно поклонился Тьотгейру. «За свенильдом посылать надо». Это предложил Гримкель Секира, и ничего лучше в гриднице не придумали. Знали на Олеговом дворе несколько больше, чем поведал Селемир. Вместе с ним прибыли отроки витического боярина Надежиня, а тот сам видел пришедшую дружину. Они подтвердили, что Хельги привел тысячу человек, и эти люди не выглядят разбитыми. Все с хорошим оружием, с греческими шлемами и доспехами. Поклажи с ними много. Она хорошо укрыта и, судя по всему, груз ценный. Самому деженю Хельги подарил шелковую греческую шапку, выставил на стол амфору с вином, сушеные смоквы. Похоже, что и правда вернулся, с немалым успехом. И сейчас он был сильнее, чем сидящий в Киеве князь. Его дружина раза в три превосходила ту, что мог выставить Ингвар. Князь находился в городе, но за кем окажется город? Два года назад Хельги был здесь чужим, почти бродягой. Сейчас он стал прославленным и сильным вождем, будучи к тому же родным племянником Вещего. Он вернулся с успехом и тем доказал, что ему не изменила удача там, где она изменила Ингвару. Из трех умных людей, чье мнение Ингвар принимал близко к сердцу двое, Местина и Элька сейчас были для совета недоступны. Большинство старших оружников, составлявших круг доверенных и опытных советчиков, с Местиной за морем. Хрольф предложил бы послать за княгиней, но Ингвар решительно помотал головой. Она ведь отказалась возвращаться, пока здесь огня на Марии, и он, нанеся ей такое оскорбление, после этого не мог просить у нее поддержки против собственного ее брата. Она, правда, почти обещала киевским боярам приехать на осенние перы, но до тех пор оставалось еще 10 дней. Последнюю надежду Ингвар видел в Свенельте. Его старый кормилец жил в деревской земле. Тревожно было отзывать его и дружину из скоростиня в такое сложное время. Но Гриди и бояре все согласились. Сохранив Киев, он так или иначе вернет ее в оставшую деревлянь, а потеряв Киев, не удержит ни клочка из прежних олеговых владений. Решено было, что вместе с отъезжающим назад селемиром поедет Гейр и от имени князя потребует с Хельги клятву, соблюдать мир и уважать права Ингвара на киевский стол. В Сейкфасте с десятком отроков должен был завтра же ехать за Свенельдом. Тот очень пригодится, когда дело дойдет до встречи с Хельги, ибо молодой князь уже достаточно хорошо знал своего Шурина, чтобы понимать. Да, и ему, Хельги, какие угодно клятвы, это не помешает ему преследовать свои цели десятком разных способов, так же неумолимо и неотступно, как ручей стремится через лесные завалы к реке. Решив хотя бы это, сели ужинать. Гритям подали просяную кашу, приправленную жареным луком и салом, дружинным боярам к ней еще дичь и рыбу. С припасами было туго, и Ингвар с неудовольствием отметил. Он и не знает, как Эльга ухитрялась кормить людей даже в самые небогатые их времена. Огняна Мария привезла лишь несколько служанок для себя самой, и на поварне управлялись гриди под руководством Гуннера Пуза, лучшего в дружине умельца варить каши и похлебки, и запекать мясо и рыбу. И каждый раз, как отроки подавали на столы в гриднице, Ингвар так и ждал. Сейчас обнаружится недостаток хлеба, соли, лука, чеснока, кваса. С тайной тоской вспоминал первый месяц их с Эльгой жизни в этом доме, когда у них тоже почти не было челяди, и Эльга сама хлопотала в поварне наряду со служанками. Она так и стояла перед глазами, в простом сером платье, с высоко намотанным убрусом, в холщовом переднике, с засученными рукавами, руки по локоть в муке. Не верилось, что она не вернется. Без нее Олегов двор казался пустым и темным, будто в пасмурный день, светло, все видно а радости на сердце нет. Огняна Мария очень старалась быть ему хорошей женой, всегда улыбалась и пыталась вникнуть в дела княжего двора, но это было сложно сделать, поскольку Эльга увезла и Чели, и половину ключей, и некому было рассказать новой хозяйке, где что лежит и как раздобыть недостающее. Только чародей Баян, каждый вечер угощая дружину и гостей песнями под гусли, несколько развеивал тревожное уныние. Гриди слушали как Ханас Парух ехал через Дунай и встретил сперва оленя с золотыми рогами, а потом прекрасную деву, и на время забывали о своем неустройстве. Но наступало утро, и дозорный Десяцкий забывал разбудить Чели и послать вовремя развести огонь в поварне, не привык, что это тоже его забота. И мука вышла, хлеб надо в городе покупать. Прошло три дня, не принеся новостей, и чем дольше Ингвар обдумывал свое положение, тем мрачнее оно казалось. Эти мысли не давали ему спать. К тому же припасы на княжем дворе почти истощились. Сборы огромного войска в дальний поход вымели все клети. Возобновить запасы должно было по люди, но срок отъезда еще не настал. Да и как оставить Киев, если сюда войдут Хельги со своей тысячей? При этой мысли Ингвар сел на постели. «Почему ты не спишь?» Огняна Мария повернулась к нему. В дверь постучали. Служанка Болгары не открыла, в избу просунулся фаруль лодочник из дозорного хрольвого десятка. Теперь десятков оставалось всего три, и они несли службу каждые сутки, разделив их на три стражи. «Княже, спишь?» «Что там?» Ингур отдернул занавесь и спустил ноги на пол. Он ждал новости, что Хельги высаживается на почайне, не дождавшись разрешения. Мелькнула мысль о сражении. «Пусть он уступает силой, но не даст краснорожему ублюдку своевольничать в своем городе». Но услышал он совсем другое. «Княгиня приехала», — доложил Фарульф. «Спочайно прислали». «Йоту на мать», — только и сказал Ингвар. В первый миг на сердце плеснуло радостью, но тут же пришло опасение. «Поехала к сестре своей», — добавил Фарульф. «На старый двор свенельдов». Ингвар перевел дух и выпустил из рук порты, за которые уж был и схватился. Можно не спешить. Своей разгневанной супруги он нынче ночью не увидит. Но чего же она хочет?» По уговору с Дорогожей Эльга должна была прибыть в Киев, пока никто не говорил о том, чтобы ей вернуться, за два дня до Новолуния, отмечавшего начало месяца Грудина. Но на третий день после отъезда бояр в Освояси еще довольно рано утром челядь доложила, что какие-то трое селян просятся повидать княгиню. Сообщая об этом, Дарамир Десяцкий как-то странно глянул на нее, будто намекая на что-то, о чем не хотел сказать вслух. Чуть ли не подмигнул, но почтительность удержала. Не имея очень важных дел, Эльга накинула на плечи кафтан и вышла во двор. У ворот виднелась повозка с мешками. Не то жито из большаков привезли, не то репу из бугров. И она решила, что кто-то из ближних данников хочет сказать ей пару слов по поводу привезенного. Но желающие видеть ее стояли не у ваза, а уже возле крыльца, с богдальцом и сухарем. И едва на них глянув, она поняла, это не селяне. Трое отроков были одеты очень просто, в некрашенную шерсть, как оратые, но лица, глаза, темный загар они явно получили под солнцем более жарким, чем даже на Киевщине, а взгляд спокойный, твердый и вызывающе веселый мог принадлежать только оружникам удачливого вождя. Родившаяся всю жизнь, прожив близ дружины, Эльга хорошо знала подобные лица и беспощадные глаза. От неожиданности, от предчувствия чего-то очень важного, Эльга вздрогнула и всмотрелась пристальнее, Лишь одно лицо из трех, отмеченное явными степняцкими чертами, показалось ей смутно знакомым, но на память не приходило ни имя, нигде и когда они могли встречаться. «Будь жива, княгиня!» Тот, чье лицо показалось ей знакомым, сделал небольшой шаг вперед и с готовностью отвесил низкий поклон, а потом добавил на северном языке. «Позволь сказать тебе несколько слов, чтобы нас не слышали лишние уши. Возьми с собой своих людей, если желаешь, но только тех, кому полностью доверяешь. «Жив Господь, мои вести покажутся тебе любопытными». Слышать северный язык от человека с хазарской кровью в жилах было так странно, что все это походило на сон. И тут Эльга ахнула и сама себе зажала рот ладонью. Услышав это «Жив Господь», она вспомнила этого человека. Она еще не могла знать, что означает его появление здесь, радость или беду, но что эти вести покажутся ей любопытными, охотно верила. «Пойдем» дрожа и беспокойно стягивая на груди и края кафтана, она кивнула на свою жилую избу. Чернига, пропусти и пойдем со мной». Она не боялась пришельцев, на что они намекали, находя это вполне естественным. Скорее, она боялась того, что может от них услышать. Как будто присутствие кого-то еще позволит разделить тяжесть услышанного на двоих. Войдя в избу, она тут же сбросила кафтан на лавку, от волнения кинула в жар. Повернулась к пришельцу. В избу вошел он один, его спутники остались снаружи. Перед ней стоял мужчина средних лет, больше двадцати, но меньше тридцати, среднего роста, темноволосый, с узкими глазами и довольно бойким выражением скуластого лица. Причем даже почтительность, что сдерживала эту бойкость, казалась отчасти шутливой. Два года назад он горбился, будто из уважения к старшим старался умолиться. «Теперь это ушло». Спина его выпрямилась, плечи стали шире, а руки сильнее, развитые постоянными упражнениями с щитом, топором и копьем. «Синай!» — вполголоса вымолвила Эльга, когда дверь за ним закрылась. «А твой брат!» «То и дело ко мне ходил за новостями все два года». При виде Синая ей первым делом вспомнился священник Киевской Жидинской общины, иначе Коген, по имени Монар Барш Моэль. Он и правда захаживал на Олега в двор, надеясь узнать что-то о единственном младшем брате, что два с лишним года назад ушел на сам край в составе дружины Хельги Красного. Благодаря дружбе Монара, Эльга в конце этого лета первая узнала дурные вести об огненной битве в Боспоре, Фракийском и поражении русского войска. «Для меня большая честь, княгиня, что ты меня не позабыла», — Синай еще раз поклонился, улыбаясь. «Но я заслужил ее своей преданностью тебе». Ведь с моим почтенным братом я еще не виделся. Можно сказать, в первый раз я коснулся Киевской земли, чтобы припасть к твоим стопам». «Ты все эти два года был с моим братом Хельги?» Волнуясь, Эльга желала поскорее узнать новости и боялась их. «Жив Господь, княгиня, Хельги Конанг оказывал мне великую честь все это время, держа при себе». «Где он?» — окрепшим властным голосом спросила Эльга. «Она ожидала услышать что-то вроде в Карше или в Таврии. Но ответ поразил ее своей обыденностью. Витичеве, и Хельге Конунг, и тысяча человек его верной дружины, и вся добыча, что мы захватили и сумели вывести из греческого царства. Но почему? Эльга, отошедшая была к концу, порывисто шагнула к Синаю, будто это могло скорее приблизить ее к самому Хельге. Когда он будет в Киеве и здесь? Ради этого я и приехал. Вернее, будет сказать, ради этого Хельги Конунг и послал меня к тебе. Всей душой он желает поскорее прижать тебя к своему сердцу, дабы выразить свою братскую любовь и принести родственную поддержку. Он избрал меня, как самого красноречивого из своих вернейших людей. Но даже если бы я был одарен мудростью самого пророка Мошея, то мне трудно было бы выразить горячее желание Хельги Конунга быть тебе полезным и защитить твою честь и благополучие, ибо они беспредельны, как мудрость Господня». Если бы я был умен, как царь Шлома, а он был умнее, чем сыны Востока, что знают все светилы и понимают птиц, летающих под небесами, умнее, чем египтяне, умнее даже про отца Адама, а он, как известно, был умнее ангелов, ведомо ли тебе, однажды Бог собрал всех птиц и зверей и спросил у ангелов, какие имена им дать, те не знали, что ответить. Тогда позвал Бог про отца Адама и спросил у него, и он дал имена зверям и птицам. Эльга порой беседовала с жидинскими вероучителями уже третий год и привыкла к их приемам. То ли эту привычку в Синае не сумели истребить и два года походной жизни, то ли она воскресла в родных местах. Но на этом месте достойный родич Монара Когина все же был вынужден прерваться, чтобы вдохнуть. «Почему Хельги не едет сюда?» — тут же спросила Эльга. «Не хотел бы огорчать тебя, но все складывается так». Князь не желает, чтобы Хельги Конунг прибыл в Киев и к тому же повидался с тобой, госпожа. Князь? Ингвар? Эльга вытаращила глаза, будто в Киеве без нее мог появиться какой-то другой князь. Он не хочет, чтобы Хельги приехал и повидался со мной? Истинно, госпожа. Князь требует клятву, что Хельги Конунг не станет выступать против него, а без этого не желает допустить свой город. Но Хельге Кононгу невозможно дать такую клятву, зная, что его сестре нанесена обида и ее достоинство попрано. «Так ты говоришь, что Хельге готов оказать мне поддержку? Ему известно. О переменах в Киеве? Об этой Болгарине?» Ему известно. Синай не менее выразительно поклонился. «Мы узнали об этом еще в устье Днестра». Там все ободрились, полагая, что отныне им ходить у стремени не русского князя, а болгарского царя, поскольку земли уличий будут поднесены и дочери как свадебный дар. «Что?» — Эльга подалась к нему. «Это правда? У них с Петром был такой уговор?» Ингар мне ни слова об этом не сказал. Синай развел руками. «Да как он смел раздавать земли, которые...» Тут Эльга вспомнила что уличий покорил не Олег-старший, а сам Ингвар еще в юности, когда войско его возглавлял Свенельд. «Которыми мы владеем совместно, мы и наш сын. Он что, ради этой девки ограбил собственного сына? Своего законного наследника? Вижу, что в этом вы сходитесь с Хельги Конунгом. Он тоже считает, что товар был куплен слишком дорогой ценой. Возможно, поэтому князь вовсе не желает видеть его в Киеве. Но его можно понять. Кому же приятно видеть людей?» Кои достигли успеха там, где ты потерпел поражение. Хельги достиг успеха в походе? Что там происходило? Об этом Хельги Конунг запретил мне рассказывать, ибо это право принадлежит ему самому. Поверь, таких занимательных рассказов в Киеве не слыхали со времен Олега Старшего. Ведь Хельги Конунг хоть и не побывал в самом царьграде, зашел в пределы греческого царства куда дальше своего прославленного дяди. Я поеду в Киев. «И витечев, если понадобится», — твердо сказала Эльга и оглянулась на совку, ждавшую в углу. «Отведи этих людей в поварню, накорми и устрои отдыхать. И собирайтесь, мы выезжаем завтра на заре. Я увижу моего брата, и все черти Йотунхейма не сумеют мне помешать». Совка отвела Синая и двоих его отроков к Беленице, и та усадила их доедать кашу от завтрака челити. Желая проскочить Киев незаметно, они гребли всю ночь и явно устали. Хельга осталась сидеть в избе, пытаясь уложить в голове великую новость. Хельге вернулся. Два года назад бывали дни, когда ей хотелось убить любезного брата своими руками. Однако теперь, когда все так переменилось, он стал для нее весьма желанным гостем. Она точно знала. На Хельге она может рассчитывать как на саму себя, о чем бы ни шла речь. Из всех людей на свете он меньше всех был способен принять сторону Ингвара против нее. Но просидела она так недолго. Едва схлынуло первое воспоминание, как Эльга вскочила и почти побежала в поварню. Голодные отроки не успели и наполовину опорожнить поставленный на край стола горшок, как перед ними вновь предстала княгиня. Синай. Все трое быстро положили ложки, встали и поклонились. Если вы были... Вы же были в греческом царстве, вы должны знать. Эльга сжимала пальцы, пытаясь заставить себя произнести то имя, которое так легко произносила тысячи раз. Что с большим войском? Где Свенельдич? «Они не разбиты? Он. Что с ним? Жив Господь, госпожа!» Красноречие вновь якобы изменило Синаю, и он явно затруднялся с ответом. «У Хельги Конунга, как мне верно известно, есть некие сведения. О судьбе Свенельдича и Большого войска Хельги Конунгу передали кое-что сами греки, когда вели переговоры. У Хельги были переговоры? Несомненно, в городе Никомедии, где Хельги Конунг провел немалую часть лета, Но то, что ему известно, он хранит в тайне от простых людей. Доверить эти сведения он сможет лишь тебе самой, а меня прошу простить». И он еще раз низко поклонился, будто отсылая в землю саму возможность для Эльги узнать что-то прямо сейчас. Княгиня села на крайне покрытой лавки, Накатила слабость. Синай не сказал ничего определенного, не поведал ни о какой беде, но ей вдруг стало с очевидностью ясно та беда, в которую она упорно не желала верить, вполне может настичь ее, подкрадываясь издалека, шаг за шагом, из тревожных предположений стать неумолимой явью. Рука княгини сама потянулась к груди и через ткань платья сжала костяного ящера. Этого не может быть. Местина не может потерять жизнь, ведь ее вместилище хранится у Эльги на груди. Но чего бы она сейчас не отдала за то, чтобы знать это наверняка?